Глава шестая Остыл я быстро, уже по дороге к выходу. Даже немного стыдно стало, типа взрослый мужик, а на малолетку прыгаю. Нет, понятно, что меня окружающие также воспринимают, но все же одно дело по печени сунуть взорвавшемуся щенку, и совсем другое устраивать из этого шоу. А именно на шоу молодой лорд Аквис, судя по всему, и рассчитывал. Типа, смотрите, какой я крутой, оборзевшего дуболома сейчас при всех на место поставлю. Я еще со школьных лет не любил, когда разборки в цирк превращали, а сейчас так тем более. Но не включать же заднюю. Завтра про этот инцидент вся академия гудеть будет. Ладно, нужно постараться сделать все быстро и желательно без увечий. А еще без применения способностей, что меня несколько ограничивает. Думаю, Джулиан в этом плане стесняться не будет». «Ну да хрен с ним. Прорвемся». Выйдя из клуба, я осмотрелся. Гудящая толпа сместилась в холл, видимо, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Ладно, ничего против не имею. Мне она тоже ни к чему. Эх, блин, что-то мой план не выделяться провалился с оглушительным треском». Зрители в холле уже образовали круг, в центре которого молодой Аквис что-то выкрикивал, подбадривая и распаляя сам себя. Подпевал и ему вторили. Я молча растолкал толпу плечами и вышел в круг, прикидывая, как бы закончить все побыстрее. Увидев меня, Джулиан сверкнул глазами, криво ухмыльнулся и медленно провел указательным пальцем по горлу. Ну — Ну-ну, ковбой, посмотрим, как ты будешь ухмыляться, когда я с тобой закончу. Я повел плечами и хрустнул шеей. — Так. В общем, быстро разрываю дистанцию, прописываю молодому нахалу по печени и расходимся. «Не думаю, что этому франту лощенному после этого продолжения захочется. Ну а окажется крепче, чем я думал, ему же хуже». «Что здесь происходит?» Резкий голос перекрыл гвалт молодежи, и толпа сразу затихла. «Что за непотребство? А ну-ка разошлись!» Толпа расступилась, и в кругу появился высокий мужчина с длинными черными волосами. Худой и неестественно бледный, он кутался в длинный черный плащ, как будто ему было холодно, хотя температура в здании была довольно комфортной. При виде его студиозусы явно приуныли. Посмотрев на Джулиана, мужчина усмехнулся и покачал головой. Видимо, молодой Аквис был в подобных мероприятиях замечен неоднократно. А вот я, кажется, вызвал у неизвестного неподдельный интерес. «С кем имею честь?» — холодно поинтересовался он, глядя на меня. Деймон, рыцарь дома Игнис», — в тон ему ответил я. «Телохранитель Леди Корал. «То есть не студент?» — прищурился он. «Никак нет», — почему-то по-уставному ответил я. «Понятно. Тогда вам простительно не знать местных порядков. А вот вам, Джулиан?» — он повернулся к весу. «Вам нет. Я не буду спрашивать, кто из вас прав, а кто нет». Я лишь замечу, что любые споры, которые невозможно разрешить без рукоприкладства, в этих стенах решаются единственным возможным способом — на плацу. Вы, должно быть, запамятовали Джулиан? — Так точно, мастер Одер, — пробормотал Аквис. — Не слышу. — Так точно, мастер Одер, — едва ли не выкрикнул Джулиан, со злобой глядя на мужчину. — Тогда прекратили этот балаган и последовали за мной, — отрезал тот. — Оба! — Зрителям и болельщикам тоже можно присутствовать, уже мягче сказал он. Твою мать, вот тебе и не привлекать внимание. Насколько я понял, это была не просьба, потому что даже Джулиан, метнув на меня полной ненависти взгляд, поплелся за неизвестным. За ним потянулась и его компания. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать их примеру. Ты не мог не устраивать представление, зло прошептала Корол, схватив меня за рукав. Я? Мои брови удивленно поехали вверх. «Я-то тут при чем? Или ты не видела, кто все это начал?» «Ты мог бы... мог бы что?» «Кажется, я разозлился». «Утереться и сделать вид, что ничего не было? Ты именно так действуешь здесь, что то не похоже на наследницу великого дома, не находишь?» «Ты... ты... что я? Я, между прочим, о тебе думаю». «Давай-ка представим, что стало бы самым обсуждаемым событием в Академии завтра, поступи я так, как предлагаешь ты. Получится с первого раза?» «Мужлан», — прошипела Корал. «Не желаю на это смотреть». Девушка резко развернулась и с видом оскорбленного достоинства быстро пошла прочь. «Ага, еще чурбан и выскочка», — буркнул я ей вслед. «Вот уж не понять эту девчонку. Вроде ж слетела с нее шелуха эта». И снова здорова. Тфу, блин. «Сочувствую», — проговорила Фина, пристроившись рядом. «Что-то наша молодая госпожа не в настроении». «Бывает», — пожал я плечами. «А ты чего не с ней? Ты же вроде как должна присматривать». «А ты потом возвращаться как планируешь?» Я удивленно посмотрел на Фину. В ответ девушка молча показала мне браслет на запястье, такой же, как у Корол. «Ассист, вместо пропуска. У тебя, кажется, пока нет своего». Нет, я покачал головой. Вот же молодец Корал, отмочила. Если бы Фина за мной не пошла, как бы я возвращался. Или это она ее прислала. А ладно, пофиг. Что это за мужик, не знаешь? Я показал на быстро идущего впереди бледного. Фина лишь пожала плечами. Мастер Одер послышался голос за спиной. Мастер оружия дома Технос преподает фехтование и боевое применение способностей в академии. Я оглянулся. Сзади шел высокий, нескладный парень с копной темных кудрявых волос, выглядящих так, будто их применяли в качестве средства экстренного торможения при падении с быстро движущегося грузовика. Я упала с самосвала, тормозила головой, если проще. Одет парень был в серый, наглухо застегнутый китель, на груди виднелась перевитая проводами модель атма герб дома «Технос». «Спасибо», — сухо поблагодарил я парня. «Я только сегодня приехал, не в курсе местных раскладов». «Это видно», — парень кивнул. В голосе и тоне не было ни скрытой издевки, ни сарказма, ни снисходительности. Сухая констатация факта. «Возможно, вам будет интересно узнать, что будет дальше?» «Ну, насколько я понял, нечто вроде поединка», — пожал я плечами. «Совершенно верно. Мастер Одер считает, что если уж студентам так хочется подраться, то делать им это следует исключительно по правилам». Конец фразы парень заканчивал, что называется, на автомате. Я проследил за его взглядом, чтобы найти причину, по которой парень завис и усмехнулся. Молодой технос, совершенно забыв о приличиях, во все глаза пялился на покачивающиеся бедра фины, обтянутые легким платьем. Как собака на кость, честное слово. Разве что слюна не капала. Поймав мой взгляд, парень потупился, покраснел и, пробормотав извинения, отстал. Стеснительный аристократ. Надо же, они существуют. Процессия между тем дошла до лифтов, и толпа разбилась на компашки поменьше. Угу, значит, едем. Интересно, плац — это то, о чем я думаю. Тренировочные площадки в сквере? На виду у всей академии? М-да... «Я сама скрытность, мать его!» Двери лифта открылись, и я мрачно кивнул. «Так и есть». Лифтовые шахты выходили сразу в сквер. Толпа с мастером Одором во главе направилась по центральной аллее к тренировочным площадкам. «Итак, господа, прошу». Мастер Одор сделал приглашающий жест. «Если вы, конечно, еще не передумали выяснять отношения». «Не передумали!» — прошипел молодой Аквис, выскакивая в очерченный белым прямоугольник. Я лишь молча пожал плечами, ступая за ним. Правила просты. Бой длится до тех пор, пока один из противников не скажет, что с него довольна, или не потеряет сознание, усмехнулся Одер. Учебные клинки, никаких способностей. После того, как поединок закончится, как бы он ни закончился, вражда между противниками остается на площадке. А если я узнаю, что это не так, «В общем, лучше бы мне этого не узнавать. Для вас лучше. Все понятно?» Джулиан что-то угрюмо пробурчал, я лишь сухо кивнул. «Тогда начали!» Оддер достал откуда-то два деревянных меча и бросил их нам. Я поймал свой меч и крутнул его в руке, проверяя баланс. «Ну, это, конечно, не клинок духа, но сойдет. В конце концов, палка — самое то, чтобы проучить бешеную собаку». Джулиан свой меч не поймал. Тот со стуком упал на землю, и молодой Аквис выругался, нагибаясь за ним. Я подавил улыбку. «Да, парень, это тебе не с пивом баловаться. Теперь сыграем по другим правилам». Перехватив меч удобнее, я отошел ближе к центру площадки, предоставляя первый ход Джулиану. Тот с ним, однако, не спешил. Кажется, со способностями он обращался ловчее, чем с оружием. Стиснув зубы и пригнувшись в странной стойке, Джулиан закружил вокруг меня. Я, внешне расслабленный, внимательно следил за ним. Народ вокруг вовсю подбадривал Аквиса, то и дело звучало словечко «варвар», призванное, по всей видимости, разозлить меня и вывести из равновесия. Вот только если «варвар» — это противоположность напомаженному Аквису, то они скорее делали мне комплимент. «Ну, давай же, мальчик, что ты мнешься?» «Долго еще танцевать будешь?» — не выдержал я. «Может, тебе в клубе остаться стоило?» Аквис выкрикнул ругательство и бросился вперед. Если честно, мне казалось, что это будет легче, чем отобрать конфету у ребенка. Однако Джулиану удалось меня удивить. Оказавшись рядом, он взорвался настоящим вихрем выпадов и ударов, вся его неуклюжесть, так старательно демонстрируемая, еще несколько секунд назад исчезла, будто ветром сдула. Я попятился, отражая удары молодого Аквиса и пытаясь проанализировать его манеру ведения боя. Толпа взорвалась криками и улюлюканьем. Кто-то выкрикивал имя Аквиса, кто-то свистел. Ну да, ну да. Джулиан сейчас выглядел значительно выигрышнее. Но долго ли это продлится? Я отбил очередной выпад Аквиса и попробовал провести контратаку. Получилось. Джулиан отбил мой клинок, но это удалось ему лишь в самый последний момент и с заметным усилием. Да, парень был очень быстр, но силы, а главное опыта, ему явно не хватало. Что, впрочем, неудивительно. Где сопляку его набраться? Издав смесь боевого клича с воплем раненой макаки, Аквис снова перешел в наступление и снова оказался невероятно быстр. Блин, а он точно ничем не закинулся. Фигачит, как на стимуляторах. Теперь я понимал, что до этого чувствовали мои соперники. Бывшие старше, тяжелее и медленнее. Сейчас того и глядишь, меня самого измотают. Нет, нужно с этим заканчивать. Улучив момент, я увел меч Аквиса в сторону, сместился сам и отвесил парню добротный лоу-кик по выставленной вперед ноге. Тот вскрикнул, но удержался на ногах, еще и стойку сумел поменять. Правда, не могу сказать, что это ему сильно помогло. Крутанув пируэт, я обрушил на парня удар сверху, от которого его имитация меча затрещала, а потом, перехватив рукоять двумя руками, взорвался резкими боковыми ударами. Первый аквис успел отбить, от второго отшатнуться, а вот третий с размаху прилетел ему по шее. Все, что я успел сделать, повернуть меч плашмя, чтобы не врезать дурню ребром деревяшки. Это, конечно, не клинок духа, но добавки аквис просить бы точно не стал. Впрочем, и от такого удара Джулиан поплыл. Всего на секунду, но мне хватило. Перехватив лево его руку с мечом, я рванул ее вниз и ударом колена по запястью выбил оружие. Едва вернув равновесие, ударил снова по уже отбитой правой ноге Джулиана. Пацан не устоял, упал на колено, а я пируэтом сместился ему за спину и приставил деревянный клинок к шее. «Ты убит», — скучным голосом проговорил я. «Продолжим или с тебя хватит?» Толпа стихла, и я отчетливо слышал тяжелое прерывистое дыхание Джулиана. Дышал он быстро, коротко и зло, сквозь зубы. Пацан понял, что я сильнее, но сдаваться ему явно не хотелось, особенно при всех. Тишину над площадкой разорвали сухие протяжные хлопки. Я поднял голову. Хлопал мастер Одер. «Блестяще! Думаю, всем уже ясно, что поединок закончен». «Джулиан, ты можешь, конечно, продолжить, но имей в виду, поблажек на завтрашней тренировке не будет. Скорее наоборот, будем тренировать внимательность. Все, расходимся. Пора по комнатам и не заставляйте меня ставить в известность мастера-воспитателя». Толпа недовольно загудела, но перечить не посмел никто. Я сунул деревяшку под мышку и протянул Джулиану руку. «Встаешь?» Аквис злобно скривился и, опершись о землю, поднялся самостоятельно. «Не думай, что мы закончили», — злобно прошипел он и захромал к своей компании. Я лишь вздохнул и покачал головой. «Ох уж эти детишки! Мстительные, злопамятные! Кошмар!» «Сэр Деймон, могу я попросить вас задержаться?» — догнал меня голос мастера Оддера, когда я уже собирался двинуть прочь. «Твою мать, а ему-то что надо?» «Вас, Штирлиц, я попрошу остаться!» «Черт, говорили же мне! Не отсвечивай!» «Я правильно к вам обращаюсь? Вы же рыцарь дома Игнис, верно?» — проговорил преподаватель, когда я приблизился к нему. «Совершенно верно, мастер», — слегка склонил голову я. «Вы не из края вечных вулканов», — отдар не спрашивал, — Одер утверждал. «Да, мастер», — кивнул я. «Я родился на севере, в цитадели Старков». «Это заметно», — кивнул мастер оружия. «Твою мать, хоть бы не выяснилось, что он знает настоящего демона. «Почему не остались при дворе Старков, сэр Деймон? спросил Одер. Я постарался как можно непринужденнее пожать плечами. «Боюсь, что в доме Старков максимум, что мне светило бы сержантское звание в гвардии. В цитадели хватает искусных воинов, и я далеко не самый талантливый из них. А в доме Игнис вы стали рыцарем. Что ж, пожалуй, верное решение. Скажите, Деймон, вы знакомы с мастером Эйландом?» «Конечно», — кивнул я. «Он немного учил меня в свободное время». Это заметно. Одар прикрыл глаза. Если Эйланд вас тренировал, значит видел потенциал. Не в его привычках тратить время попусту. Возможно, мастер. Однако я вижу некоторые проблемы в вашей подготовке, продолжил Одар. Скажите, не хотите ли вы взять несколько уроков у меня в свободное время? Одар усмехнулся. Я же с трудом сохранил невозмутимое выражение на лице. Почту за честь, мастер, я поклонился. Интересно, с чего бы такая щедрость? Полагаю, индивидуальные уроки у мастера оружия дома технос дорогого стоят. Я люблю учиться. Это правильный подход. Оддер снова прикрыл глаза в знак одобрения. К сожалению, именно этого не хватает очень многим моим ученикам. Желание учиться. Например, Джулиану. Что вы не поделились с мальчишкой, сэр? Он оскорбил мою госпожу, пожал я плечами, не вдаваясь в подробности. «Леди Коралл», — Одер кивнул. «Аквисы недолюбливают Игнисов, к сожалению. Так уж сложилось исторически. Коралл очень способная девушка. Ей бы научиться сдерживать свои эмоции». «Простите, мастер, я не готов обсуждать свою госпожу в ее отсутствие. да «Да-да, конечно. Это во мне преподавательская взыграла, простите. В общем, не смею вас больше задерживать. Приходите как-нибудь на урок фехтования. Думаю, человеку, умеющему смотреть и думать, будет интересно». «Спасибо, мастер. Обязательно». Я кивнул. «Благодарю за приглашение». Я собрался было уже уходить, как вдруг в голову мне пришла шальная мысль. «А что если...» «Хм, пожалуй, да. Попробую сэкономить себе время». «Мастер, позвольте вопрос». Я остановился и повернулся к Одеру снова. «Да, конечно». «Скажите, вы знакомы с мастером Кейлоном?» Одер прищурился, и я почувствовал резкую смену его настроения. «А почему ты спрашиваешь?» Мастер Одер даже на «ты» вдруг перешел. «Мне велено ему передать привет, только и всего», — пожал я плечами. Леди Кэролин Игни спросила засвидетельствовать ему почтение, по возможности лично. Насколько я понимаю, когда-то они были дружны. Одер вздохнул. «Позволь дать первый урок тебе прямо сейчас». «Даже не урок, совет». «Ни у кого не спрашивай о Кейлане в Технополисе». Так ты не накличешь беду на себя. И больше никому не говори, что Кэролин просила что-то там ему засвидетельствовать. Так ты не накличешь беду на нее. Это понятно? Так точно, мастер. Пытаясь скрыть свое удивление, я опустил голову. Вот и хорошо. А теперь иди. До встречи на занятиях. До встречи, мастер Одор. Я поклонился и пошел по аллее к лифтам. Да, интересное кино. Кажется, едва наметившаяся ниточка оборвалась, стоило лишь за нее потянуть. И как мне теперь искать гребаный корабль, скажите, пожалуйста? И что, черт подери, натворил этот гребаный Кейлон, что даже имя его упоминать нельзя? Снова одни вопросы. И где мне искать ответы на этот раз?